Глава третья. Год спустя. Отвернувшись от полной черной луны, смерть взяла под руку хозяина бала. Франко шторм напрягся, но покорно сопроводил ее к танцующим парам. Его улыбку можно было в лучшем случае назвать вежливой. Он избегал встречаться взглядом с гостями и прятал ладонь под мантией на груди. Она думала, он жалеет, что не смог принести сюда свой пистолет. При первой встрече здоровяк выстрелил ей в грудь, но она просто смахнула с платья черный след от пули и, убедив его, что не была коллектором или демоном, добилась согласия. Ей должно было быть все равно, что он смотрел им под ноги во время танца и едва касался ее, что бубнил себе поднос сплетни о знаменитых гостях, которых нахватался из желтой прессы или собственной догадки, и полностью проигнорировал чету Рокотовых и одного седовласого доктора. Все равно, что после бала он попросил о встрече с актрисой Лианой Ман, чтобы закончить книгу, где главная героиня списана с нее, Хотя вряд ли стиль его письма станет от этого лучше. Она не должна была чувствовать ничего, когда его глаза жадно вспыхнули при виде прекрасной блондинки. В конце концов, он мало чем отличался от других хозяев бала, за исключением одного — о котором она старалась не думать, и забудет об их встрече очень скоро. Его разум найдет логичное объяснение всему, что он узнал. У него появятся воспоминания о статье или книге, а, может, о словах дальнего родственника. В этом не будет никакого чуда. Ей должно было быть все равно, что в этот раз Бал снова стал для нее всего лишь традицией. Но она не умела лгать. даже себе. «Асистолия, отойдите от стола!» Матвей поднял руки и попятился, пропуская вперед Глеба. Его глаза не отрывались от монитора, где линия пульса, вместо того, чтобы двигаться зигзагами, упала до едва заметной волны. Время. Ему просто нужно было время, чтобы остановить кровотечение. «Разряд!» Парень лишь хотел собрать шкаф, покачал головой младший хирург, разглядывая инструменты на столике. «И на тебе! Остановка сердца! Зашибись!» Все нормально!» — откликнулся Матвей, когда спина мужчины во второй раз изогнулась дугой. Монитор наконец-то успокаивающе пискнул и возобновил отчет. И он немедленно вернулся обратно к столу. «Он молод, кости срастутся быстро!» «Жаль, селезёнка тоже не вырастет!» Проигнорировав иронию, Матвей кивнул ему. «Держи здесь. Вот так. Сушим». Он быстро осмотрел рану на предмет оставшихся щепок и отложил пинцет. «Убирай тампоны. Шьём». «Что творится с этими людьми?» «Ремонт», — мрачно ответила медсестра, которая вчера в третий раз заказывала домой новое пластиковое окно. Ее истории о войне с поставщиком за правильный размер сопровождали их каждую операцию последние пару недель. Когда больного перевели в реанимацию, Матвей отыскал жену пострадавшего и, выслушав историю о выборе дизайнерского шкафа, который теперь был безнадежно испорчен, и стремлением мужа доказать свою маскулинность, отправил ее домой. Следом его ожидало удаление кисты поджелудочной железы, а затем совещание по поводу восстановления мальчика-подростка после травмы головы. Только после этого Оставив коллег угощаться пончиками, которые принес супруг пациентки, перенесшей операцию на позвоночнике, Матвей наконец смог заняться статьей о клинической анатомии вен нижних конечностей. Тонкие линии вен, подобные рекам на географической карте, извивались перед его мысленным взором и разделялись на более мелкие протоки, повинуясь особой логике, заложенной природой. Потоки крови. Опросы крови — самые сложные вопросы в мире. Матвей отложил черновики и вздохнул, разглядывая белую стену столовой. Заведующему придется немного подождать, прежде чем он закончит текст. Даже спустя год воспоминание о мягком голосе, сказавшем эти слова, оставалось четким. И если сосредоточиться — он мог даже вновь ощутить прикосновение ее губ к своим. Смерть сказала ему, что он забудет бал любви и все, что на нем происходило, кроме чувств о встрече с родителями. И сперва все так и было. На следующее утро после бала он не смог вспомнить, откуда на столе взялся цветок, но не стал его выбрасывать. Должно быть, кто-то из родственников пациентов подарил в благодарность за помощь. К тому же ему снился прекрасный сон. Его родители были вместе, счастливые и влюбленные, и говорили, что гордятся им. У них были теплые руки, а в глазах сияла жизнь. Сон был настолько реален, что больше походил на воспоминания из глубин памяти и принес ему физическое облегчение. Матвей наконец-то начал приводить в порядок свою обширную библиотеку. на которую ему не хватало времени последние недели. Книги из длинного во всю стену шкафа заняли большую часть кухонного стола и дивана, перемешавшись по алфавиту и тематике. Пока Матвей расставлял их по порядку, взгляд его то и дело останавливался на цветке. Он начинал сомневаться, что принес его из института. Он напоминал о чём-то. что тоже было в том прекрасном сне. Но все время ускользало из разума, стоило попытаться вспомнить. Матвей не понимал, почему это не давало ему покоя. Не понимал он, и почему вечером в спортзале при виде высокой стройной шатенки у него резко участился пульс. А затем наступило разочарование, когда она повернулась, и он увидел ее лицо. Симпатичное, но отнюдь не привлекающее его. «Кого ты вообще ожидал тут встретить?» — спросил он сам себя, подходя к тренажеру. «Тянет поговорить с кем-то из бывших?» Определенно нет». Матвей лег на скамью и положил руки на гриф штанги, готовясь снять его с фиксаторов. Он давно усвоил, что врач из него был отличный, а бойфренд никудышный, и оставил попытки завести отношения. Коллеги намекали ему, что в первом веке можно было обходиться и без обязательств. И Матвей обещал подумать об этом, когда будет время. Скоро будет четыре года, как он сказал, что завтра скачает Тиндер. Обычно силовые тренировки помогали ему привести мысли в порядок. Но только не в этот раз. Чувство, что он забыл что-то важное, никуда не исчезло. И когда он пришел домой, его рука сама потянулась к цветку. «Вдыхайте его запах. Это придаст вам сил». В глубине памяти будто вспыхнул огонек. Прекрасное лицо в обрамлении каштановых волос, озаренное пламенем камина. Усыпанные веснушками лоб и щеки. Нежные зеленые глаза. Рука у него на сердце. И он прижал пальцы к губам. «Поцелуй?» «Возможно, он действительно слишком долго был одинок». Раздумал об этом даже во сне. Его предположение подтвердилось на следующее утро, когда он вспомнил, что видел собственный танец с той же прекрасной незнакомкой. На ней было что-то вроде черного плаща и серебристое платье, а танцевать с ней было легко и очень приятно. Матвей едва удержался от нелепого порыва найти в интернете сонник и посмотреть значение такого сна. Еще больше странностей было на работе, когда в реанимационном отделении Матвей сообщил пациенту, что к нему приходила мать. — Этого не может быть, доктор, — нахмурился мотоциклист, поправив пластырь на носу. — Мама умерла пять лет назад. — Умерла? У нее был пучок и бархатное платье, — недоуменно пробормотал Матвей. — Он точно видел здесь такую женщину. — Но... Возможно, в другой палате. Он никогда не путал такие вещи раньше. «Да, да, она ходила так в театр. Может, это был кто-то другой?» «Может. Прошу прощения за ошибку. Все нормально. У вас же куча работы. Легко запутаться», — успокоил его пациент. «Она так не любила мой мотоцикл». Матвей обернулся к девушке, так и не приходивший в себя. К ней должен был прийти человек по имени Рома. Ему об этом было точно известно. Но откуда, он не помнил. Он сел на скамейку в коридоре, пытаясь взять себя в руки. Неужели тот ужасный разговор со львом настолько выбил его из колеи? Но ведь бояться больше нечего. Их никто не подслушивал. Его друзья не пытались связаться с ним, потому что были уже в Швейцарии. а он был наказан за свои преступления. Тут Матвей себя остановил, испытывая странное чувство дежавю и пристально посмотрел на пустое сиденье рядом с собой. «Все это!» ему говорил кто-то другой. Он сосредоточился. Женский голос. «Девушка с теми же веснушками и зелеными глазами. Она отдала ему что-то маленькое». еловую веточку. Она сидела прямо здесь. Матвей сжал края скамейки, чувствуя, что был близок к разгадке, но не мог сосредоточиться. У него еще оставались пациенты, требующие его внимания, и все прочие размышления пришлось отложить. По дороге домой он снова и снова проходил по цепочке воспоминаний, возвращаясь к началу, когда в очередной раз оказывался в тупике. Открывая входную дверь квартиры, Матвей напрягся. При виде собственных погруженных в полумрак вещей, он вспомнил, что накануне ждал наступления одиннадцати часов, а после... Ее рука лежала у него на локте долгое время. Он обнимал ее за талию, не желая заканчивать поцелуй. Но намного раньше он спросил, кто она. Черт! завершающая цепочка воспоминаний заставила его выругаться во весь голос. Выходившая из соседней квартиры женщина с пакетом мусора даже вздрогнула. «Вы что, Матвей, случилось что-то?» «Нет», — автоматически солгал он. «Извините, нервная у вас все таки работа». Не дожидаясь ответа, она пошла к мусоропроводу. «О да!» — медленно сказал Матвей, переступая порог и захлопывая дверь. «Еще какая!» Молясь, чтобы в этот вечер в Москве ничего не случилось и его не вызвали обратно на работу, он бросил ботинки на коврике и поспешил к кухонному столу. Цветок был на месте. И, сунув его в нагрудный карман пальто, он закрыл глаза и сосредоточился на едва уловимом воспоминании близости к смерти. Сладковатый запах, тяжесть ткани на плечах, голоса, тонувшие в музыке, огромная луна над спокойной водой, улыбки родителей, и рядом с ним она, прекрасная и далекая. Так все это был не сон? Пропустив стадии отрицания гнева и торга, Матвей оказался сразу где-то между депрессией и принятием самого грандиозного медицинского чуда в мире. В первые дни после открывшейся правды он не мог не гадать, сколько среди его пациентов и коллег окажется тех, кто появится на балу любви. В качестве гостей, не черепов, конечно. а сколько их ходило по улицам и еще не знала, что ждет их после, за чертой страха. Иногда от волнения при этой мысли Матвей едва мог сохранять внешнее спокойствие. Однако конец всему положил вид пожилой пациентки, которую сбила машина и которая едва цеплялась за жизнь. При взгляде на ее лицо его первой мыслью было, появится ли она вместе с мужем на балу под черной луной. Матвей пришел в ужас, что позволил себе отвлекаться в такой момент и впредь запретил себе подобные размышления. Бал, как и его хозяйка, был поистине прекрасным, но Матвей всегда был на стороне жизни и продолжал работать в прежнем режиме. Правда, дома он обзавелся привычкой разговаривать сам с собой. Накопившимся внутри мыслям больше некуда было деться. а о том, чтобы поделиться ими с кем-то другим, не могло быть и речи. В лучшем случае ему посоветуют начать карьеру писателя. В худшем — отправят в психоневрологический диспансер, где ничем не смогут помочь. Каждый вечер Матвей рассматривал атласы анатомии человека, пытаясь понять, как мертвые на валу могли выглядеть как живые. Его предок сказал, что его сердце не билось, Но голова была ясной, как при жизни. Получается, все дело в лимбической системе мозга и менделевидном теле, отвечающем за эмоции. Но одной из гостей была его пациентка, у которой после аварии пропало чувство страха из-за повреждения этого самого корпус амигдалоидеум. Сохранить любовь после смерти ей это не помешало. Другой мужчина умер, так и не вернув память после амнезии, но, тем не менее, танцевал со своей женой под звуки лиры. Где тогда оставалось место той самой душе? Даже его коллеги-нейрохирурги не знали ответа на этот вопрос. Сколько же было загадок! Возможно, иногда невесело посмеивался про себя Матвей, окончательно не сойти с ума и сохранять выдержку на работе ему помогали лишь гены Перуна. Анализы не выявили у него в крови ничего подозрительного. Ни через несколько дней, ни через несколько недель после бала. Эффект от мертвой воды пропал незаметно, а негативных изменений ни в работе мозга, ни в памяти Матвей не замечал. Побывав на том свете, он вернулся обратно, ничуть не изменившись физически. Он сам был медицинским чудом. Когда наступила годовщина смерти его отца, Матвей поехал на кладбище, взяв цветы и для могилы матери. Было невероятно странно смотреть на фотографии на надгробии и в то же время вспоминать их танцующими на балу. Он очень жалел, что не всегда видел их такими же счастливыми и в жизни, но, по крайней мере, они не растворились в небытии, но обрели гармонию. Он никогда не был так рад, что ошибся. В глупых ток-шоу у гостей часто спрашивают, что они испытывали, когда с их близкими случалось что-то ужасное. Среди самых популярных ответов были боль, бессилие, раздирающее сердце, даже близость конца света. Оказалось, что в противоположном случае все было куда спокойнее. Матвей не сдержал слез, положив цветы на мраморную крошку, но на смену восторгу на балу. К нему пришли тихая радость и облегчение, словно с его сердца сняли тяжесть, о которой он до сих пор не подозревал. Разумеется, была и печаль, но с ней он мог справиться. Он давно смирился с их уходом. Прикосновения их пальцев отпечатались на его коже на много недель после бала. Улыбки, так похожие на живые, горели перед глазами, когда он засыпал. Чудо их встречи наполнило его силой, несравнимой с мертвой водой смерти. Он встречал ее в операционной почти каждый день, но о ее человеческом облике позволял себе думать лишь дома. Пока изображение Ирии перед его мысленным взором было четким и ясным, Матвей пытался перенести его на бумагу. Рисовал он всегда хорошо, особенно дома, и гордился тем, каким получился терем смерти, рядом с освещенной огненными колоннами лестницей у причала. Неплохое вышло и комната, где они целовались. Но вот лицо девушки у него никак не получалось. То зеленые глаза были слишком маленькими, то острый нос слишком толстым. Матвей предположил, что это было частью ее магии. По крайней мере, в его мыслях ее портрет оставался чётким и ясным ещё много месяцев. Когда он был совсем маленьким, то любил рассматривать картинки в книгах с мифами и легендами народов мира, которые отец дарил ему в детстве. Разумеется, там были истории и о смерти. Он помнил скелетов в плащах, с косой или часами в руках, воронами на плече, крыльями за спиной, жуткие темные фигуры — которые сидели на костяном троне или стояли посреди черной пустыни, скрывая лицо под капюшоном. Что там легенды? В Хэллоуин ему нередко приходилось осматривать скелетов и дьяволиц, приводя в чувство после неудачных танцев и вытаскивая пластиковые кости и конфеты из самых невероятных мест. И все же в его представлении у смерти не было ни лица, ни тела. До этого момента. На утро после первого весеннего полнолуния, когда прошел еще один бал, Матвей вспомнил смерть такой, какой видел ее в последний раз. Озаренный пламенем камина со спины и смотревший на него взглядом, в котором были вечность и тоска. Какая-то часть его допускала, что это могла быть ее маска или какое-то колдовство, подобное волшебной еловой веточке или мертвой воде. Кто знает, что могло быть скрыто в других комнатах ее дома. Там вполне могли бы поместиться костяной трон и шкафы с песочными часами, измеряющими оставшееся время жизни. Матвей качал головой, отгоняя фантастические образы. Иллюстрации из детских книг на фоне всего, что он видел и чувствовал рядом со смертью, казались попросту нелепыми. Затем он думал, что правда это или нет, вовсе не имело значения. Его жизнь шла своим чередом, а когда она закончится, у него не будет иного выбора, кроме как принять законы Ире. И, если на то будет милость смерти, он снова увидит ее лицо. Он бы соврал, если бы сказал, что не вспоминал его всякий раз, когда на небе была полная луна. По прошествии года особенно ярким в его памяти был момент, когда она стояла перед ним у огня, намереваясь исполнить его желание. Очередное полнолуние было всего два дня назад. Как всегда, ему виделась черная луна на месте белой, а нос, пока он стоял у окна, щекотали запахи цветов и свежей пресной воды. Отказываясь в очередной раз вспоминать их поцелуй, Матвей усилием воли вернулся к статье. После полнолуния время снова утратило свою значимость. Она могла провести так час, день, неделю, месяц, вслепую расхаживая по гостиной, крепко сцепив руки в замок. Целый год прошел, и боль прошла, Но новый бал под черной луной пробудил в ней какое-то странное тяжелое чувство, будто в ее груди прорезалась рана и обнажилось сердце. Чувство не исчезало, даже когда она растворялась в воздухе. Она забыла, что значит иметь сердце. В вечности оно было ни к чему. Оно было нужно людям для любви, которая могла стать достаточно сильной, чтобы победить смерть. Ее собственное сердце было утеряно в глубине древности. Но он еще был здесь. Она не называла его имени ни про себя, ни вслух, не зная, что оно может сделать с ее раной. Не знала, как его обладатель смог открыть ее. Она не знала, что делать. Направить ее было некому. И впервые за очень долгое время Она почувствовала нечто, напоминающее отчаяние. Домой из спортзала Матвей мог добираться двумя путями — вдоль, по улице или через парк. Улицу перекрыли для съемок очередного фильма «Катастрофы», и, слыша вдалеке испуганные крики массовки, он свернул за угол дома, на широкую аллею. Такие фильмы он перестал смотреть еще подростком. сразу подмечая неточности при изображении травм и последствий аварий. «Неужели режиссеры не могли нанять хороших консультантов?» — спрашивал он родителей. Отец в ответ предлагал ему самому стать таким консультантом, но Матвея это не интересовало. Он шел мимо длинного пруда, где зимой устраивали каток, а летом плавали утки. Погода стояла непривычно теплая, и людей было много. Матвей посторонился, пропуская семью со сдвоенной детской коляской и, поправив рюкзак на плече, пошел дальше. Его глаза были прикованы к железным воротам в дальнем конце парка, а мысли заняты предстоящим удалением ангиомиолипомы, поэтому он не сразу обратил внимание на мелькнувшую сбоку фигуру, с ног до головы одетую в черное. Рассеянно обернувшись, он замер. Смерть! Он узнал ее даже со спины, стояла у пустой скамейки, спрятав руки в карманы длинного плаща и, зарывшись каблуками сапог в пыльной гравий дорожки. Каштановые волосы снова лежали на ее плечах мягкими волнами. Внутри Матвея боролись тревога и облегчение, и оба чувства вызывала она. Он медленно шагнул вперед и встал рядом, но если смерть и обрадовалась ему, то ничем не выдала своих чувств. На ее лице оставалось спокойное, задумчивое выражение. «Вам нравятся эти цветы?» — спросила она, не отрывая глаз от фиолетовых крокусов, заполонивших газон позади скамеек и окруживших высокие липы. В ее голосе не было восхищения, отвращения или любопытства. Казалось, что она... Создание вне времени и пространства просто захотела узнать, зачем кто-то остановился рядом. До недавних пор Матвей не интересовался растениями. Однако даже он не смог не заметить, что роза, которую она ему вручила, должна была засохнуть еще в прошлом году. Вместо этого она цвела и пахла, как в первый день, постоянно напоминая ему о магии весеннего полнолуния. О крокусах ему приходилось читать, что в их луковицах содержался колхицин. Это было вещество, которое при большой дозировке могло привести к полной остановке сердца. К счастью, на его практике отравлений крокусами еще не было. «Цветы как цветы», — поразмыслив, ответил смерти Матвей. «Красивые, но могут быть опасны». Может, отойдете с дороги, а? К ним направлялась раздраженная женщина, державшая на поводке крупного дога. Матвей, подняв брови в ответ на ее грубость, отступил ближе к бордюру. Смерть осталась на месте. Принюхавшись, собака вдруг громко заскулила и, развернувшись, рванулась прочь, откуда пришла. Нахмурившаяся хозяйка была вынуждена побежать следом. Вам больше нравятся другие цветы? Продолжила смерть, полностью равнодушная к такой реакции. «Да», — механически отозвался он, не сводя глаз с удирающей в панике собаки. «Вот уж действительно проницательные животные». «Какие?» Матвей никогда не спрашивали об этом. Но сейчас он знал, что ответить. Спустя несколько секунд поиска в интернете он узнал... Что за цветок остался у него после бала? Красный шиповник. Его раньше называли серебаринником. Плечи смерти напряглись, и она, наконец, посмотрела на него. Зелёные глаза выглядели уставшими, но их взгляд по-прежнему проникал ему в самую душу. Все теории о скелетах и воронах рассыпались в прах, и Матвей поклялся себе больше никогда к ним не возвращаться. Смерть отвернулась от крокусов и направилась в сторону выхода из парка. Он догнал ее и пошел рядом, совсем как на балу, только теперь они не касались друг друга. Спустя какое-то время он осторожно сказал. — Я не думал, что увижу вас так скоро, миледи. — Я вернулась, — просто ответила смерть, и в ее голосе снова зазвучали тяжелые древние ноты. «Как вы меня вспомнили?» «Это случилось еще в прошлом году», — признался Матвей. «Я вспомнил родителей. И вас, и бал». Смерть резко подняла голову. «Вы кому-то рассказали об этом?» «Нет, конечно. Как будто мне бы поверили. Я не хочу прослыть безумцем. Вы не знаете, почему это случилось?» «Хочу это выяснить. Но сперва скажите мне вот что, Матвей Иванович». «Зачем вы поцеловали меня?» Матвей молчал, но она и не торопила его с ответом. «Потому что таким было мое желание», — наконец сказал он. «Наше». «Но почему вы попросили именно поцелуя? настойчиво спросила смерть. Напряжение в ее голосе заставило Матвея опустить на нее взгляд. Ее губы были сжаты в тонкую линию, а глаза потемнели, как в тот момент, когда она говорила о страхе перед собой и безжалостности жизни. Я решила, что дело было в любопытстве. Он подумал о родителях, но выражение «поцелуй благодарности» казалось нелепым. Что-то еще было той ночью между ними, что-то слишком глубокое. чтобы можно было сходу подобрать слова. Он знал лишь только, что не чувствовал подобное никому другому. Его ответ заглушила сирена, проезжавшая мимо машины, но смерть все равно его услышала. «Я хотел поцеловать вас, Миледи. Я не боюсь. Я уже знаю тысячи ваших имен, и вы сказали, что в будущем узнаю еще больше». — И еще я считаю, — набравшись смелости, добавил он, — что в этом обличии вы очень красивы. — Не боитесь меня, — повторила смерть. В свете уличного фонаря ее глаза вспыхнули янтарем, а в густых блестящих волосах танцевали искры. В этот момент она как никогда была похожа на существо из другого мира, того самого, где души умерших, Каждый год пребывали на бал любви. «Нет», — повторил он, осторожно потянув ее за рукав, чтобы не задеть идущего навстречу прохожего. Ее плечо коснулось его, и смерть, выдернув руку, остановилась и неожиданно крепко схватила его за запястье. «После всего, что вы видели и чувствовали?» горячо зашептала она ему в лицо. «После горя, следующего за вашими неудачами, после слез вашей матери, ваших бессонных ночей, вы не боитесь меня, как все остальные? Не ненавидите?» Казалось, она молила его о ненависти. Матвей бросил хмурый взгляд на разглядывающего их мужчину и ускорил шаг, увлекая за собой смерть. «Нет, миледи. как сказала одна из гостей вашего бала, в жизни нет ничего, чего стоило бы бояться. Есть только то, что нужно понять. Смерть отпустила его и покачала головой, наморщив лоб, словно эти слова вызвали у нее головную боль. В молчании они вышли из парка и направились к его дому. Она явно не была настроена отвечать прямо сейчас, а он, слушая стук ее каблуков, не мог придумать, что еще сказать. Неожиданно его посетила мысль, что новый хозяин бала не стал повторять его желание, а мог попросить о какой-то встрече. Думать об этом неожиданно оказалось приятно. У всех подъездов были камеры, и если вдруг она пожелала бы снова растаять в воздухе, это могло бы обернуться проблемой. Матвей молча открыл перед ней дверь своего подъезда, и смерть зашла внутрь. Он по-прежнему жил один и как раз вчера убирался. К тому же она уже бывала у него дома. Пусть тогда и стояла глубокая ночь. Она прошла в квартиру следом за ним. Ее сапоги не оставляли следов на полу, и на них не было ни пылинки. Под расстегнутым пальто Матвей разглядел и сине-черное твидовое платье, на этот раз короткое. Он поспешно отвел взгляд, но успел заметить, как выгодно оно подчёркивало ее длинные ноги. Неужели она выбрала его специально? Отвлёкшись на эти мысли, он совсем не ожидал услышать. «Что вы за человек?» Ее взгляд был абсолютно серьезным. «Вы знаете, кто я, Миледи? Вы же сами сказали мне об этом». «Да», — сказала. Пробормотала смерть, медленно направляясь к нему. Заметив на кухонном столе цветок, она замерла, и ее пальцы сжали края длинных рукавов. Она смотрела на него так пристально, словно надеялась прочитать скрытое послание на лепестках. Затем ее взгляд вернулся к Матвею. — У вас остался шиповник, и вы его сохранили? — это прозвучало почти как вопрос. — Да. — Да. «Память о родителях. О Бали, поправил он. Смерть снова замолчала. Матвей гадал, стоит ли ему проявить галантность и предложить ей воды. «Я думала, что найду здесь ответы», — вдруг сказала она. «Ответы, миледи?» — недоуменно уточнил он. «Это что, тоже часть соглашения?» Она слабо усмехнулась, качнув головой. Соглашение заканчивается исполнением желания после бала. Но только не в вашем случае. О, только и смог сказать Матвей. Его вдруг охватило смущение. Но я ведь уже все объяснил. Смерть не ответила, и смущение вдруг сменилось стыдом. Хотя он не нарушил ни одного из ее правил. Его знания о религии и устройстве вселенной были крайне ограничены. Черт возьми, он всего лишь хирург, и то, что смерть сейчас стояла перед ним, выглядя почти что растерянной, ничуть не помогало. Простите, миледи, наконец сказал Матвей. Если бы вы отказались, я бы понял. Я, я говорил, что хотел. Запутавшись сам, он замолчал. и в итоге сосредоточил все внимание на цветке. Его мягкие лепестки были по-прежнему безупречными. Неожиданно смерть коснулась его плеча. «Дайте мне руку», — тихо сказала она. Все еще ничего не понимая, Матвей повиновался. Их пальцы соединились, и, почувствовав дрожь смерти, он инстинктивно сжал ее ладонь. Он не знал, как еще мог ее успокоить. Она не шевелилась, глядя на него во все глаза. На балу она вела его за собой, однако сейчас явно хотела попросить о помощи и не знала, как подобрать слова. Матвей не нуждался в них, чтобы решить, что постарается помочь ей всем, чем сможет. Ему оказалась безразлична эта девушка, кем бы она ни была. Может, Поцелуй он ее еще раз, она бы получила свои ответы. Но что он мог знать? Матвей не знал, сколько времени они держались за руки, глядя друг на друга, пока у него не зазвонил телефон. Он отнял руку и поспешил к вешалке с пальто. «Мне нужно ответить, это наверняка по поводу операции». Он пересек маленькую прихожую в два шага. и вытащил телефон из кармана. Номер был незнакомым, и спустя несколько секунд Матвей раздраженно положил трубку. Ему в очередной раз звонил заботливый производитель пластиковых окон. Миледи, я и его квартира была пуста. В ее вечности были темнота и тишина. От воспоминаний о жизни остались молнии. а еще неясные, крохотные фрагменты. Среди них были холодный еловый запах, яркое сияние костра и боль в опустевшей груди. Все голоса, лица и имена исчезли. В каком-то смысле она была слепа и глуха, и до сих пор это ее устраивало. В этот раз от его прикосновения Руку согрело тепло, а с ним пробудилось странное чувство, словно она смотрела через мутное стекло и никак не могла разобрать, что за ним было. Она изо всех сил старалась сосредоточиться, веря, что нашла поддержку в его близости. Но все было тщетно. Напоминание о том, кем они были друг другу в реальности, обожгло руку, и она исчезла. подавив кольнувшие чувство протеста. Телу хотелось остаться с ним, а не подчиняться традициям. И казалось, чем дольше она сопротивлялась, тем тяжелее становилось на месте сердца. Она знала, кто он, бывший хозяин бала, и в то же время не могла объяснить его силу и возникавшее в его присутствии мягкое чувство. Что такого было в их поцелуе? Была ли эта сила его происхождения? Она знала, что нет. Оно имело значение только для бала любви. Ее надежда вновь обрести память была мертва и не подлежала воскрешению. Воспоминания сулили боль, которая не должна была повториться. Но и покинуть этот город смерть не могла. Сегодня на улице стояла настоящая жара. На июльском небе не было ни облачка, и редкие прохожие безуспешно пытались спрятаться от солнца в тени деревьев. «Парит, парит!» — повторяли люди в приемном отделении госпиталя, а старики с измученными лицами обмахивались журналами. Некоторые пациенты уверяли Матвея, что их не спасали даже кондиционеры. Вечером будет гроза, ужасная гроза, сообщила ему женщина, восстанавливающаяся после инфаркта и перелома руки. Можете мне поверить, в прошлом году было то же самое. Я едва смогла встать с кровати, чтобы прополоть. Позавчера вы тоже пытались полоть, поинтересовался Матвей. Стремление некоторых людей жертвовать собой ради ухода за растениями и любви к домашним животным не переставала его удивлять. «Ваше счастье, что вы вернулись в город на выходные!» «А кто будет полоть за меня, доктор?» парировала старушка, и другая женщина, которую едва спасли после подъема на дерево к капризному коту, тихо хихикнула. «Я в свое время испекла два пирога для соседки, чтобы она поделилась со мной саженцами. Вы бы видели, как цветут мои пионы!» «Огромные, белые, пышные, а пахнут как...» «Сразу видно, вы не садовод», — заключила она, не заметив на его лице восхищения. «Нет», — покачал головой Матвей, — «а вам стоит отдохнуть, если хотите как можно быстрее вернуться к вашим любимцам, и отныне всеми садовыми работами будет руководить ваш кардиолог». «Если вы все же надумаете...» Не успокаивалась пациентка. «Не сажайте рядом с пионами розы, они этого не любят. Герань, флоксы, гельфиниум — другое дело. Я запишу, чтобы вы запомнили». «Ох, ваша мама будет в восторге. Ее сын, такой прекрасный врач, еще и разбирается в цветах». «И вы сможете произвести впечатление на девушку», — добавила ее соседка, заметив отсутствие кольца на его безымянном пальце. — В мое время это было прямо-таки сексуально. Уголок рта Матвея дернулся вверх. Ту, кто занимал его мысли уже долгое время, вряд ли впечатлили бы такие вещи. С момента её исчезновения прошло несколько недель, и он мог лишь надеяться, что она нашла те ответы, которые искала. — Я попрошу медсестру принести вам ещё воды, — сказал он женщинам перед уходом. Он до сих пор не понимал, как в нем могли одновременно уживаться чувства к этой девушке и намерение одолеть то воплощением, чего она являлась. Когда он выходил из операционной или реанимировал пациентов прямо в палате, то часто думал об этом противоречии. Возможно, все дело было в полном отсутствии торжества над собственной победой, которое она демонстрировала при их встречах. Смерть оказалась врагом, который всегда был готов сдаться, признавая умения и знания противника. Люди, как она когда-то сказала ему, всегда все делают сами. По крайней мере, сами работают в саду в жаркие дни и лазают на деревья, чтобы покормить капризных котов. Он проведал остальных пациентов и спустился в приемный покой к медсестре, когда она получила звонок из скорой. «Падение с высоты, перелом ноги, возможно, внутреннее кровотечение. Матвей, я возьму», — сразу сказал он. Спустя несколько минут, разобравшись с документами, в противошоковой он и еще несколько врачей осматривали тощего молодого парня в заляпанной кровью потной рубашке. Еще в машине он вырвал капельницу, так что теперь его запястье пришлось привязать к кровати. Неподвижность он с лихвой компенсировал активной мимикой в панике крича. «Он уже идет за мной! Пустите, сволочи!» «Сперва по башке дали, теперь все отобрать захотели!» «В больничке удобнее будет, точно! Хрен выберешься! Уже привязали!» «Кто за вами идет?" спросил Матвей, прерывая последовавший поток ругательств и щупая его живот. Парень истерически расхохотался и запрокинул голову. — А хрен его знает! Во дворе навалял и все деньги вытащил. Вся куртка в крови. А была новая. А вам все мало, да? Матвей нахмурился. — С чего вы взяли, что вас преследуют? — Так все очень просто. Ключи от квартиры остались у меня. Он за ними вернется. А лица никто не видел, представляете? — сказал он Матвею. Это может быть кто угодно. Вон хоть мужик, которого я просил пса утихомирить. Он постоянно в нашем дворе гуляет. Ручища огромные. По башке так мне дал, что неделю потом болело. Добить легко сможет. Я в другой район переехал, а он меня там нашел. Только без пса уже. Пристрелил, наверное. А сегодня, представляете, в дверь мне позвонил. Я не смотрел в глазок, но знаю, что это был он. Он внимательно оглядел собравшихся врачей и, не увидев на лицах подобающего ужаса, дернулся всем телом. Матвей надавил ему на здоровое бедро. «Пустите! Я не хочу умирать! Я ничего не сделал!» — завопил парень ему в лицо. Той склонился над ним, не обращая внимания на судорожно дергающиеся плечи. «Вы ничего не сделали!» — подтвердил он. «Мы все это знаем». «Вы принимаете какие-то лекарства?» «Лекарства? Да ни хрена они не делают!» «Башка раскалывается день и ночь!» А обращались в больницу после нападения. «Да, конечно! Моя медицина меня бережет, сами знаете!» «А что мне сказали? У нас все заняты, техники нет, езжайте в другой филиал!» «А ехать с пересадками черт знает сколько!» «Ждать очереди тоже! Так и хожу!» Матвей сжал губы, незаметно махнув рукой у себя за спиной, прося медсестру готовить шприц со снотворным. «Я понимаю, чего вы боитесь», — мягко продолжал он, удерживая на себе мутный взгляд. «То, что случилось, ужасно. Но вы останетесь здесь». Пациент опешил от такого заявления, что дало время сделать укол ему в руку. Матвей тяжело вздохнул, отстранившись, от его обмякшего тела. Подобная история стала бы сильнейшим потрясением и для здорового человека. «Рентген, плановое МРТ, УЗИ брюшной полости, анализ крови», — продиктовал он. «У него в голове от удара наверняка образовалась гематома. Отсюда и навязчивые мысли о преследовании и тревожность. И, пожалуйста, потом позовите к нему психолога». Позже, передав мужчину на попечение коллег из реанимационного отделения, он ассистировал в плановой операции и, наконец, отправился домой. С завтрашнего дня у него начинался отпуск, на котором мы стояли в отделе кадров. Матвей выбрал даты, не задумываясь, не имея никаких планов, и теперь собирался заняться сбором информации для новой статьи. На небе начали сгущаться тучи, а вдалеке заворчал гром. Воздух стал густым. Гроза, которую предрекали его пациентки, приближалась к городу, и Матвей ускорил шаг. К тому моменту, как он переступил порог квартиры, начался мелкий дождь. Он поужинал готовой едой из контейнера и обнаружил, что у него заканчиваются продукты. Решив сходить в магазин завтра утром, он положил посуду в раковину, и только собрался включить воду, как услышал тихий звук, похожий на всхлип. Он замер. Дождь лупил в окна, и сквозь его серую пелену едва было видно дом напротив. С новой вспышкой молнии небо над городом прорезал ужасный грохот. Казалось, центр грозы находится прямо над домом Матвея, но в квартире было светло и уютно. Он мотнул головой и включил воду, но едва успел вымыть тарелку, звук повторился. «Да что это такое?» Его ноутбук был выключен, телефон лежал на столе, и его экран оставался темным. Он жил слишком высоко, чтобы до него доносились звуки из двора. Забыв о посуде, Матвей посмотрел на распахнутую дверь своей темной спальни. По спине пробежал странный холодок. Руки вдруг задрожали, и, сглотнув, он медленно направился к двери. «Миледи!» На его покрывали, прижав колени к груди и крепко обхватив их руками, сидела смерть. В свете, лившемся из кухни, он смог разглядеть ее широко раскрытые глаза и растрепанные волосы. Она смотрела в щель между занавесками с таким выражением лица, словно видела там что-то ужасное, и дрожала всем телом. Когда на балконе вспыхнула молния, она всхлипнула и зарылась лицом в рукав. Матвей замер на пороге, встревоженный и растерянный. Что она здесь делает? Почему едва не плачет? Почему опять пришла к нему? И в итоге, как только гром стих, он спросил. «Вы боитесь грозы?» «Молнии!» — горячо зашептала смерть, не глядя на него. «Я вспомнила. Молнии. Молния в воде. Другая ближе. Затем прямо в грудь. И тьма. Тишина. Абсолютная тишина, когда больше ничего не осталось». Он бы решил, что у нее галлюцинации, как у сегодняшнего пациента, если бы не был уверен, что это невозможно. Она действительно что-то вспоминала. Ударила молния, и на мгновение на улице стало светло, как днем. Затем послышался грохот. Сжавшись в клубок, смерть судорожно вздохнула, словно пыталась заплакать, но не могла. Миледи, повторил Матвей, подходя ближе. Это вернуло ее в реальность. Оторвавшись от окна, она посмотрела на него и сказала так тихо и жалобно, что у него сжалось сердце. Матвей! — Ты здесь? — Я здесь, — подтвердил он, глядя ей в глаза. Сейчас она совсем не походила на могущественную богиню. — Я могу сесть рядом. Она кивнула. Он осторожно опустился на кровать, едва касаясь рукой подола ее длинного темного одеяния. Смерть посмотрела на пространство, оставшееся между ними, и придвинулась ближе, пока не коснулась его плеча своим. Поймав ее неуверенный несчастный взгляд, Матвей приподнял руку, и она с дрожащим вздохом уткнулась лицом в его футболку. «Я здесь», — повторил он понятия не имея, что случилось, и думая лишь о том, как помочь ей. Видеть ее такой, разбитой и беспомощной, причиняло ему почти реальную боль, но Матвей решил, что подумает об этом позже. Смерть резко вздрагивала при каждом ударе грома, словно была обычной напуганной девушкой. Он гладил ее по спине, глядя, как по окнам балкона бегут кривые струйки дождя, и чувствуя под пальцами выпирающие позвонки. Да чего хрупким было тело столь могущественного существа? С новым ударом молнии он инстинктивно прикрыл ее лицо рукой, А смерть прижалась к нему еще крепче, словно боялась, что и он умел растворяться в воздухе. «Я здесь. Я с тобой», — сказал ей на ухо Матвей, тоже оставляя церемонии. Она кивнула, не утруждая себя ответом, и крепче сжав кулаки у груди. Он не знал, сколько просидел так, медленно водя рукой вверх и вниз по ее спине, и украдкой вдыхая знакомый цветочный запах. Мог ли он, будучи студентом, думать, что однажды будет помогать самой смерти? Боли в мышцах не было. В операционной он мог провести часы на одном месте, а однажды простоял на коленях сорок минут, держа за руку женщину, чей отец только что скончался. Она не злилась и не кричала, вместо этого вспоминая любимые семейные истории. Ей нужно было выговориться, а у него, к счастью, не возникло срочных дел. Гром медленно стал стихать. Молнии вспыхивали все реже, и, наконец, за окном воцарилась тьма, в которой шелестел невидимый дождь. Смерть по-прежнему прижималась к его груди, но больше не дрожала. Скоро ее дыхание стало ровным. Матвей гадал — уснула ли она и спала ли вообще. В ее способности плакать он сомневался. Все это время она была на грани слез, но щеки оставались сухими. «Молнии били совсем рядом. Мне казалось, я разрываюсь на части», — вдруг сказала она. «Две попали мне в грудь». Матвей затаил дыхание, глядя в темное окно. «Молнии унесли меня далеко. Потом кто-то сказал мне не терять надежду. Вот и все». Для него эти слова не имели никакого значения. Он ждал продолжения, но смерть, видимо, решила, что сказала достаточно. «Почему ты пряталась здесь?» — спросил он. Смерть медленно выпрямилась и села на колени лицом к нему. Перестав дрожать, она посмотрела на его руки, словно вспоминая, как они держали ее. А затем подняла взгляд к его лицу. «Больше мне некуда идти». Матвей мог бы рассмеяться в ответ. «А как же Ирий? Весь остальной мир? страны, из которых на бал любви пребывали гости. Или в непогоду смерть была ограничена в своих передвижениях?» Но смерть никогда не лгала, и в ее глазах таилась та же древняя, завораживающая сила, смеяться над которой было безумием. «Я бы выпил чаю», — наконец сказал он. «Присоединишься?» Руководство его института давно призывало граждан дарить врачам не алкоголь, а что-то более полезное. Если среди подарков все же был коньяк или вино, он отдавал его коллегам или менялся на чай или кофе. Сейчас его буфету могли бы позавидовать владельцы небольшого кафе. Несколько минут спустя он наливал кипяток в две чашки, где уже лежали шелковые пакетики с ароматом мяты. Смерть сидела за столом, закутавшись в синий плед с его кровати, как в мантию. Это навеяло воспоминания о Бали, и, сев напротив, он очень старался не думать о том, что было после. «Это не травяной отвар и не сурья, кажется». — сказал Матвей, чтобы отвлечь себя. Но бухгалтер, которого я оперировал, клялся, что этот чай очень вкусный. Смерть уставилась в свою кружку, держа ее обеими руками. Матвей смотрел, как она медленно сделала глоток. Но за этим не последовало ни улыбки, ни гримаса отвращения. «Боишься грозы?» — осторожно повторил он. «Это воспоминание...» Медленно ответила она, гладя ручку кружки большим пальцем. «Они беспокоят меня очень редко». Матвей вспомнил старую энциклопедию мифологии. «Ты участвовала в какой-то войне между богами?» Она не ответила, но придвинула кружку ближе, словно надеясь спрятаться от этой темы за душистым паром, и сутулилась. Он попробовал еще раз. «Как я могу тебе помочь?» Медленно смерть подняла голову и, наконец, посмотрела на него. Ее глаза прояснились, взгляд стал мягче. Гости у Матвея дома бывали очень редко, но он не мог не заметить, как естественно она выглядела на его кухне, закутанная в его плед. Он обхватил рукой горячую кружку, сбрасывая на вождение. и неожиданно ему на плечи навалилась огромная усталость. Что теперь происходит? Сперва смерть пригласила его стать хозяином бала любви, затем ответила на поцелуй, после умоляла о ненависти, а теперь появилась в его, на его постели, в поисках убежища от ужасного прошлого. Это если кратко. Она повела плечами, и Матвей напрягся. не желая повторения их прошлой встречи. «Не хочу указывать тебе, что делать, но прошу предупреждать, прежде чем растворяться в воздухе, пока мы разговариваем. Нельзя просто так появляться, а потом...» Он выразительно развел руками. Смерть моргнула и осмотрела свои руки, словно желая убедиться, что они все еще видимы, а затем сделала маленький глоток чая. «Я и не собиралась исчезать», — наконец сказала она. Рад это слышать. Не сдержался Матвей, не понимая, хочет ли она дальнейших расспросов и игнорируя поднимающиеся внутри волнения. Он думал, что после бала любви уже не сможет ничему удивиться, но ошибся. Смерть улыбнулась в ответ. Впервые Матвей увидел... чтобы улыбка коснулась ее глаз. Так ее лицо стало еще красивее, но прошло всего мгновение, и на него вдруг набежала тень. Она плотнее укуталась в плед, словно мерзла. «Хочешь еще чая?» Она помотала головой, крепче прижав в груди руки, словно защищаясь от непрошенного воспоминания. Тогда Матвей запустил пальцы в волосы, не веря, что говорит это вслух, но отказываясь и дальше чувствовать себя бесполезным. «Может, тебе прилечь? Минуту спустя он наблюдал, как на его старом, но всё ещё приличном диване в гостиной устраивалась смерть. По-прежнему, не выпуская из рук плед, она сжалась в клубок и с измученным вздохом закрыла глаза. Казалось, у нее действительно был шок. В таких случаях людям требуется покой, а смерть, судя по всему, сейчас ничем от них не отличалась. На мгновение его кольнуло сожаление, что он не взял мазок с ее кружки для анализов перед тем, как помыть, но вовремя опомнился. Учитывая ее способности растворяться в воздухе и появляться из ниоткуда, вряд ли бы он вообще что-то нашел. Кроме того, попытки узнать о ней больше таким образом вдруг показались ему чуть ли не неприличными ее случай выходил за рамки медицины в ту область которую ему удалось увидеть всего один раз на полу она оставалась для него все такой же далекой и загадочной я тут рядом хорошо сказал он позже стоя на пороге своей спальни дай знать если будет что-то нужно. Смерть, лежавшая в том же положении, пока он мыл посуду и готовился ко сну, едва заметно кивнула в ответ, а затем ему показалось, что она снова улыбнулась. От этого на душе стало легче. Он не знал, было ли дело в радости врача, пациенту которого становилось лучше, или только его собственной. Покачав головой, Матвей закрыл дверь. Она почувствовала грозу в воздухе. И в груди неожиданно снова вспыхнул свет, но не тот, который пробуждала его близость, дразнящий и мягкий. Сейчас свет объял пламенем каждую клетку ее сущности, которая тщетно пыталась спрятаться в бестелесности. Молнии, сверкавшие над городом, Воспламенили молнии, что были скрыты в ее воспоминаниях. Такого никогда не случалось раньше. Она оказывалась посреди штормов и пожаров, неуязвимая для волн и языков пламени. Стояла под проливными дождями и пряталась в грозовых облаках, которые ничем не отличались от солнца и голубого неба. Ведь смерть была повсюду. Когда терем Морены был разрушен, Ей позволили возвести собственный на берегу реки, подальше от леса. Он не был ей домом, но обещал защиту. Молнии вспыхнули и здесь, ослепляя и обжигая. Тело упало на колени, и она раскрыла рот в беззвучном крике, моля, чтобы это прекратилось. Она воплощала в себе последствия людских решений, правильных и неправильных, и казалось, что сейчас... Весь вес их горя и страха обрушился на нее с удвоенной силой. Она схватилась руками за голову, бессильная против огня молний. В комнате было мертвенно, тихо и пусто. А она — одна. Одна. Всегда одна, кроме той единственной ночи, полной призраков любви, когда ей позволено играть с законами жизни и смерти в угоду хозяину бала. В перерыве между молниями перед ее глазами вспыхнуло одно слово — «бежать». Ей нужно было сбежать отсюда. Эта мысль затмила все, кроме одного имени. И через мгновение ее окружили белые стены, а под ладонями оказалось что-то мягкое. Молнии были и здесь, но теперь она не чувствовала себя такой одинокой. А затем внезапно появился он сам. И следующим, что она осознала, были кольцо рук вокруг тела и твердое плечо под щекой. Так много давно забытых прикосновений потрясли бы ее, будь она способна отвлечься от сверкания молний. Но с ним, с Матвеем Рокотовым, чье имя она больше не боялась произнести, потому что не было ничего хуже молний, а его звук дарил желанный покой, стало легче. Она позволила себе потеряться в нем, едва понимая, что он гладил ее по спине и что-то говорил на ухо. Главное, что молнии медленно утрачивали свою власть. Когда все закончилось, она чувствовала себя такой обессиленной, что последовала бы за ним куда угодно, лишь бы быть рядом. Приходя в себя после пережитого кошмара, она едва чувствовала вкус чая, который он приготовил. но продолжала пить, наслаждаясь наступившим покоем и утоляя неожиданно возникшую жажду. Он все время оставался рядом с ней, этот удивительный человек. Он был умным и безжалостным ко всем причинам смерти. Она слышала о нем от других душ, знала все его движения, не оставлявшие шанса против жизни. Он проявлял доброту и смелость, не жалея сил ради спасения других, хотя сам был одинок. И что, пожалуй, изумляло больше всего, он оказался добр к ней, воплощению своего поражения, потому что и правда не боялся. Их общим врагом и союзником всегда оставалось время. Его голос был твердым, но он двигался медленно и выглядел уставшим, когда уходил спать. Посреди ночи она подумала было... что пора оставить его, но чувствовала такую слабость. И внутри тут же поднялась волна протеста. Боль от молний потеснила необъяснимое желание быть рядом, и сосредоточилось оно у нее в груди. Будь там сердце, сейчас оно бы наверняка забилось чаще. Если бы ей был нужен воздух, у нее бы перехватило дыхание. Подняв голову, она прислушалась к залитой уличным светом тишине, которую рассеивал только его тихий храп. Он был первым живым существом, рядом с которым она провела столько времени. И что-то в ее груди снова сжалось. Давно забытое, но мягкое. И она неожиданно почувствовала внутри тепло. В первый раз за всю вечность. и не хотела, чтобы оно исчезало. Внезапно храп прекратился, словно он перевернулся на другой бок или накрылся одеялом с головой. Но она вдруг поняла, что теперь была совсем не против тишины.